11. Мы никогда не вторгаемся в кармы человеческие, никогда не нарушаем закон о свободной воли человека, не рушим закон свободной воли, потому добровольное и сознательное предание себя воле владыки ведущей имеет глубочайшее значение, и чем оно глубже и совершеннее, тем полнее руководство. Этот закон высшего водительства выражается формулой «да будет воля твоя», потому и открываются врата лишь назов, потому приветствуется ерзань, потому лишь свободная воля человека может избрать путь. Но когда избран путь, и воля устремившегося сознания передается воле владыки без условий ограничений, поток возможностей становится потоком огненной благодати. Степенью предания себя обусловливается степень получения. И слияние воль идущего и ведущего сознания завершается апофеозом сотрудничества, полории и сознания. Поэтому волю свою мне предавший в воле моей и свете моем пребывает неотменно. В этом вся простота и величие закона. Надо потушить себя, Самой свою, свое воле дабы воля моя могла утвердиться. Когда все существо направлено на исполнение воли моей, путь трудный, путь каменистый и крутой становится летом в Поднебесье. Исчезли неровности пути, скалы, препятствия, камни, раздирающие обувь, и легок путь восхождения, как лед орла к солнцу. Предание воли своей, воли владыки, условие нелегкое, ибо восстает самость. Но сколь же легким становится оно, когда убито чудовище самости. Самость речит «я хочу». Нет, не как я, но как ты хочешь, владыка, ибо все мое отдано тебе. И тогда я могу войти в очищенное сердце беспрепятственно, не нарушая закона свободной воли. Тогда могу я обитель свое створить в нем. Тогда легок и радостен путь. Надо понять тайну слияния Высшего. Не можем нарушить закон, но радуемся пришедшему и постучавшемуся. Отсутствуем по полноте преданий воли своей воли ведущей. Оставивший все и пришедший ко мне мерую полную получает. В обладании вещами кроется яд. Ибо в каждой вещи, которые владеем, скрыт кристалл воли, вложенной сознанием в эту вещь. Чем больше вещей, тем больше разбросанной воли, отданной и преданной не мне, а вещам, потому не имеющие своего войди. Потому легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели обладателю многих вещей или богатств в мир мой. Чем сольется его воля с моей, когда распылена она и отдана пыльным игрушкам? Знающий может даже владеть вещами, ибо не отдает им ни крупицы своего огненного сокровища, воли своей, кристалл которой остается нерушимым в своей целостности. И, будучи отдан мне, сияет всеми огнями, отражая и выражая собою свет мой. Привязанность к земным вещам или явлениям означает передачу огненной субстанции воли чему-то внешнему, вне человека, находящемуся. Но когда все сосредоточено на мне и во мне, все устремление, все желание, вся воля, отрекшаяся от низшего я оболочек, тогда лишь свершается великая мистерия жизни, и я утверждаю в нем обитель владыки. Так волю свою мне предавший есть победитель мира, может ли подняться к небу сокол? крылья которого привязаны крепкими нитями к корням земли. Токи духа, устремленные к вещам, которыми владеем, являются этими путами. Разорви цепи, ты, огненно устремившийся в беспредельность, дозволено всем владеть и все иметь тому, кто на весах беспредельности взвешивает малые пыльные игрушки земли. Не отказ и не жертва, но вмещение безграничных возможностей и когда малость воли своей заменяется величием воли владыки, сияющим становится путь.